Глава 31. Смотр продолжался. Войско было необычайно. То проходили совершенно обнаженные негры, вооруженные палицами, томогавками, кастетами, маршировавшие под звуки рожка, как дикари. То проходили батальоны мулатов, одетые по-испански или по-английски, хорошо вооруженные и дисциплинированные, мерно маршировавшие под барабанный бой. Или появлялись толпы негритянок и маленьких негров, вооруженных вилами и веретенами. Шли старые, негодные к службе негры, согнувшись под старыми ружьями без курков и без дула. Шли гриоты в своих пестрых украшениях, гримасничая и кривляясь, напивая непонятные песни под звук гитары, там-тама или балафо. Эта странная процессия порой прерывалась с бродными отрядами различных темнокожих рас — мараби, сакатра. Квартеронов, маменюков, свободных мулатов или отрядом беглых негров с гордой осанкой, с блестящими карабинами, тащившими за собой нагруженные тачки или отнятую у белых пушку, служившую им менее орудием, чем трофеем, и горланивших, что было мочи, гимны лагеря. Над всеми этими головами развивались знамена всех цветов с разными девизами. Белые, красные, трехцветные, украшенные лилиями или увенчанные фригийским колпачком, с разными надписями «Смерть священникам и аристократам», «Свобода», «Равенство», «Долой митрополию», «Нет более тиранов» и так далее. Проходя по очереди перед пещерой, отряды склоняли свои знамена, и Биасу отвечал на поклоны. Он обращался к каждому отряду с каким-нибудь выговором или с похвалой. И всякое слово, падавшее из его уст, строгое или лесное, принималось его людьми с фанатическим почтением и с каким-то суеверным страхом. Наконец весь поток негров прошел. Между тем день склонялся к вечеру, и в ту минуту, как проходили последние ряды, солнце кидало уже только медно-красный отблеск на гранитную верхушку восточных гор.